Глава 14 Кэролайн. Я уснула почти сразу же, как только вернулась в свою комнату. Чувства, противоречивые и спутанные, переполняли меня. А еще усталость. Странная, томительная, наполняющая неведомым ранее покоем и умиротворенностью. Мне не понадобилось много времени, чтобы подготовиться к завтраку на следующее утро. Одного короткого взгляда в зеркало хватило, чтобы понять, насколько я хороша. Ни одна тушь, ни одна помада не способна украсить так, как блеск глаз и припухлость утомленных поцелуями губ. Я хотела, чтобы Брайан увидел меня такой от одного предвкушения его взгляда, уброшенных в мою сторону, втайне ото всех. Было странно, новое и мучительно сладко. Я вообще чувствовала себя другой, новой и настоящей. Брайан хоть и не довел этой ночью все до конца, но все же сделал меня женщиной пробудив в душе и теле нечто такое, о существовании чего я и не догадывалась. Удастся ли мне скрыть эти перемены от других? Я входила в столовую, предвкушая самое трудное и самое сладкое утро в своей жизни. «О, дорогая, ты сегодня просто лучишься. Отдых тебе явно идет на пользу». «Ну что, девочки, принести вам к мюсли молоко или сок?» — спросил Крис, направляясь в сторону кухни. «Мюсли?» — удивилась я, заглянув в тарелки. Последний раз мы доставали коробки с сухими завтраками еще до приезда Брайна. Для меня они стали чем-то из прошлой жизни, той, в которой не было его. И сейчас в сердце ледяной иголочкой вонзилась тревога. Вообще-то я надеялась, что сегодня нам еще приготовят блинчики. Я не смогла произнести вслух его имя. «Увы», — вздохнула мама. «Наш великолепный повар уехал сегодня еще до восхода солнца. Предлагаю отужинать в ресторане, чтобы не так остро чувствовать потерю. Она принялась весело щебетать о чем-то. Кажется, о том, какой Брайан милый, о том, что теперь, когда его нет. Она наконец надеется похудеть, и еще о чем-то. Крис что-то отвечал ей, но я уже не слушала. Мне в один момент сразу стало неинтересно все их разговоры, море, солнце. Я не понимала, почему, за что у меня отняли последние минутки рядом с ним. Пусть они не были бы похожи на те, что проводят вместе влюбленные после совместной ночи. Пусть они бы причинили мне боль и взорвали в клочья душу, вывернули сердце, но они бы у меня были. Я не поняла, в какой момент передо мной появилась тарелка с завтраком. Я ела, отправляла в рот ложку за ложкой, но совершенно не чувствовала вкуса. Все вокруг словно стало пустым и пресным. «Кэролайн?» — тревожный голос мамы заставил меня прислушаться к разговору. «Что?» Я попыталась придать голосу хоть какую-то интонацию. Что скажешь о нашем плане? Если бы я имела хоть малейшее понятие, о чем она. Я же пропустила мимо ушей весь их разговор и совершенно не представляла, что там у них за план. Наверное, посетить очередные развалины. Хотя так ли это важно? Я совершенно точно не хотела никуда идти. Нет, пожалуй, останусь на вилле. Пожалуй, я плечами. Так и мы тоже. Мама растерянно взглянула на Криса. «Как раз говорили о том, что будет чудесно проваляться весь день на собственном пляже, как обычно это делаешь ты. Извините, просто я плохо спала. Полежу немного и приду в норму». Я поднялась, резко отодвинув тарелку с безвкусной пищей и вышла, ни на кого не глядя. Мне действительно нужно было время, чтобы смириться со своей потерей и снова хотя бы внешне напоминать прежнюю Кэролайн. Меньше всего на свете я хотела, чтобы мама провела свой медовый месяц, из за меня. В своей комнате я упала на кровать и уставилась в потолок. Мне было все равно, куда смотреть. Слез не было, только та же пустота. Исчезло даже ощущение времени, и я не представляла, сколько времени лежала, так вглядываясь в никуда, когда пришла мама. Не помешаю, она приоткрыла дверь и нерешительно остановилась на пороге. Конечно, нет. Я постаралась улыбнуться ей. И мамин тихий голос, и ее осторожные движения, и серьезный взгляд — все говорило о том, что разговор будет непростым и очень личным. «Девочка моя, я очень за тебя беспокоюсь». Мама уселась на краешек кровати. «Ты в последнее время сама не своя. И я, кажется, знаю, с чем это связано». Сердце тревожно застучало. Неужели догадалась она с Брайаном? «Поверь, я очень хорошо тебя понимаю», — продолжала она. Мужчины иногда способны причинять нам очень сильную боль. Нет. Откуда-то у меня взялись силы и вскочила с кровати. Он ни в чем не виноват, мама. Это все из-за меня. Слезы наконец, хлынули из глаз водопадом, мешая мне говорить. А мне так хотелось, так нужно было сказать. Если уж все обо всем догадались, то только из-за моей глупости и слабости. И Брайан ни в коем случае не должен был пострадать. Мама обняла меня и, крепко прижав к себе, зашептала на ухо. «Твоей вины уж точно нет. Дерек сделал это сам». «Дерек?» Я замерла, перестав даже рыдать. Чувство облегчения накрыло, как мягкое легкое одеяло. Никто не догадывался обо мне и Брайне. Мама переживала из-за того, о ком я уже успела забыть. Слишком много всего случилось, чтобы помнить о такой мелкой сволочи, как Дерек, с его замашками начинающего маньяка. «Кэролайн, я боюсь, что ты не сможешь справиться с этим самостоятельно», продолжала говорить мама. «Давай обратимся к специалисту. Здесь на острове принимает очень хороший психолог». Она произносила эти слова быстро, словно скороговорку. Как будто бы боялась, что я оттолкну ее, начну возмущаться и сопротивляться. А мне вдруг стало легко и спокойно в ее объятиях. Никто не знает о Брайане. Он в безопасности. «Как скажешь, мам». Согласилась я без раздумий. «Психолог так психолог. Вряд ли от этого станет хуже». Брайан меня бросил. «Ничего хуже не может быть». Услуги психолога — не самая востребованная штука на Райском острове. И хотя на всю округу работал только один частный кабинет, ближайшее свободное время нашлось уже на сегодня. Миссис Дебора Лойд, доктор психологических наук, гласила медная табличка на двери. Доктор оказалась миловидной женщиной средних лет с тихим вкрадчивым голосом. «Очень приятно познакомиться, Кэролайн». Вполне искренне поприветствовала она меня. «Давай поговорим о том, что тебя волнует». Я удобно устроилась на мягкой кушетке и огляделась. Все здесь располагало к тому, чтобы делиться самым сокровенным. Мягкий свет, приглушенные цвета, уютная тишина. «Тут кое-что произошло на рождественском ужине», — начала я. Мой рассказ лился плавно, будто бы я продумывала его заранее. Я не уделяла внимания деталям, которые сейчас мне казались совершенно незначительными. Да и само происшествие не вызывало во мне ни ужаса, ни отвращения. В тот момент мне казалось, будто это все случилось вовсе и не со мной. Мисс Ллойд слушала внимательно, иногда кивая. Пометок в раскрытом передней блокноте она не делала, лишь задумчиво всматривалась в мое лицо. И тогда Брайан спас меня, действительно спас. Появился неожиданно и так вовремя. Он был такой. Только на этом месте, уже в самом конце истории, я словно споткнулась, замедлив темп речи. «Какой?» — тут же отреагировала Дебора Ллойд. В самом ее вопросе мне почудился подвох. Щики у меня моментально вспыхнули и загорелись алым. Это я понимала очень хорошо, и не нужно было смотреться в зеркало, чтобы убедиться в этом. Но я все еще не теряла надежды, что смогу сохранить свою тайну. Мужественный. Я очень благодарна мистеру Эллингтону. Я старалась говорить ровно и тщательно подбирала слова. Он оказался в нужное время, в нужном месте и повел себя как настоящий мужчина. Миссис Луид смотрела на меня с прежним участием, не меняя выражения лица. Тем неожиданнее показался мне ее вопрос: Вы чувствуете себя уязвимой, когда вашего спасителя нет рядом? Он ведь уехал? Нет, слишком резко и поспешно вскрикнула я. У него своя жизнь, и, и вообще это не имеет никакого отношения к нашей теме. Но ведь мы договорились обсудить то, что вас беспокоит, добродушно улыбнулась Дебора. И насколько я могу судить, это вовсе не история с Дереком. Вот же проницательная на мою голову. Мы можем поговорить об этом. Напомню, что все конфиденциально. Не то чтобы я ей не доверяла. Из многочисленных сериалов я знала, что психологи не раскрывают тайн клиентов, даже когда им угрожают суровые полицейские. Дело было в другом. Спасибо, вы мне очень помогли. Я вскочила с кушетки и направилась к двери. Меня уже ничего не беспокоит, совсем ничего. Разговаривать нам больше не о чем». «Кэролайн?» — попробовала она остановить меня. Не слушая ее, я выбежала из кабинета. Нет уж, последнее утро рядом с ним у меня и так уже отобрали. Я ни с кем не хотела делиться чувствами. Это тайна, эти воспоминания только мои. Думать о нем, лелеять каждое слово, движение и выражение лица мучительно больно. Но ведь это все, что у меня осталось. И я не отдам никому ни талики этой боли. Сделав глубокий вдох, я направилась к маме. Она ждала меня, делая вид, что листает журнал. «Мам, я в порядке», — сказала я ей ровным голосом. «Не переживай, все хорошо». Остаток дня я действительно старалась делать вид, что счастлива я от души наслаждаюсь жизнью. Мы втроем отправились на пляж, и я исправно плавала и ныряла, не получая при этом былого удовольствия. Я выходила из моря в том самом месте, где впервые увидела его. И мне все казалось, что я вот-вот увижу его крепкую фигуру, словно призрак Брайана преследовал меня везде. Я шла на кухню и снова видела, как он тянет к моим губам свою руку, предлагая попробовать что-то вкусненькое. Я заходила в дом, и сердце мое каждый раз замирало в том коридоре, где он впервые поцеловал меня. Я проходила мимо его кабинета и переставала дышать, вспоминая его ласки, его руки, его губы. Отпуск у моря, который начинался как волшебная сказка, превратился для меня в пытку. Я делала вид, что наслаждаюсь жизнью и считала минуты до отъезда. Мне казалось, что в родном холодном городе, там, где ничего не напоминает о прекрасных жарких днях, шуме волн, обжигающих лучах солнца, и, главное, о нем мне будет не так больно.